Глава 19. Я не видел его лица. Мог обернуться, но не делал этого. Мешало лезвие мачете. Мотор машины заглох. Я совсем забыл о педалях, давил изо всех сил обеими ногами в перегородку, до боли в руках сжимал руль, но джип уже перестал катиться по инерции, въехал в кусты и замер. Я не должен был, не имел права так глупо попасться ему в руки. Надо было перерыть всю машину, снять с заднего сиденья брезентовый чехол или для очистки совести выстрелить по нему несколько раз. Нет, сельва не выработала во мне охотничий инстинкт, она расслабила меня, и я позабыл о том, что люди гораздо более опасные хищники, чем звери. Ну что ты растерялся? сказал на ухо картавый. Заводи и поехали обратно. Ты как будто не обрадовался мне. Я забыл снять рычаг со скорости, и с поворотом ключа машина дёрнулась. Лезвие мачете слегка обожгло мне кожу на горле и я почувствовал, как защекотала горячая капелька крови сбегающая на грудь. Я развернул машину и поехал в обратную сторону, намного медленнее, чем вёз меня Августина. А давненько мы с тобой не виделись, да? говорил картавый. Похудел, бороденкой оброс. Плохо питался, наверное, или нервничал сильно. Я протянул руку к зеркалу, подвешенному на стекле, повернул его так, чтобы видеть картавого. Его отражение плясало и дрожало, как на поверхности воды. Но я смог рассмотреть его крупный нос, губы, разделенные тонкой полоской усов, и правый глаз, стеклянный, выпученный, неподвижный, как у восковой фигуры. Он был омерзителен, как хамелеон с этим мертвым невидящим глазом, обрамленным многочисленными лучиками морщинок, не подчиняющимся своему живому двойнику, который уставился на меня. Он был омерзителен, как хамелеон, с этим мертвым невидящим глазом, обрамленным многочисленными лучиками морщинок, не подчиняющимся своему живому двойнику, который уставился на меня. Августино сидел на обочине дороги. Я притормозил. Он встал, открыл дверцу, сел рядом со мной и выразительно глянув на меня, развел руками. Очень сожалею, но я вас предупреждал, сказал он. Простите, шеф, за его хамскую выходку, отозвался сзади картавый. За долгие месяцы странствий он совсем одичал в сельве. И разучился вести себя по-джентльменски в приличном обществе. Беру этот грех на себя, потому как не сумел воспитать этого динозавра за время нашей крепкой дружбы. И я разочаровался в нем». Августина махнул рукой. «Вперед!» Он отказался с нами сотрудничать, шеф. Побрезговал нами. Он все еще убежден, что наркотики это зло. А вот я посажу его на иглу, а потом пусть скажет, хорошо это или плохо. Давай, сынок, займись им. Я остановился у парадного входа виллы. Картавый продолжал держать на моем горле мачете, и вся моя майка на груди пропиталась кровью. К нам подбежали охранники. Кто-то попытался помочь Августина выбраться из машины, но он зло оттолкнул помощника от себя и пошел к дверям дома. Я смотрел ему в спину, ожидая, что он обернется, скажет что-нибудь картавому обо мне или объявит приговор. Но Августина молча исчез за дверями, крепко захлопнув их за собой. Я понял, что моя жизнь в руках картавого. Он убрал мачете. Я повернулся и рассмотрел его. Он выглядел неплохо, несмотря на то, что омерзительный стеклянный глаз смотрел куда-то вверх, а живой на меня. Картавый немного растолстел, благодаря чему разгладились морщины на его лице, и он выглядел моложе, чем тогда, в Афгане. Ему шел бежевый костюм сафари. Он придавал его фигуре стройность и аккуратность. И вообще, на непосвященного человека картавый сейчас мог произвести хорошее впечатление. Перспективный ученый. Куда его? спросил один из охранников. В кожный цех. Я думал, что картавый оставит меня, но он пошел следом за охранником, который конвоировал меня. Мы прошли мимо теннисного корта, свернули по аллее, огороженной с двух сторон карликовыми пальмами, и вышли к озеру. Налево, сказал охранник. Я пошел вдоль бордюра метровой высоты, ограждающего озеро вместе с узкой песчаной береговой полосой. Почти вплотную к воде стояла постройка из листового железа в форме полуцилиндра безокон и одной единственной дверью. Стоять, сказал мой конвоир, когда мы подошли к двери. Картавый открыл ключом висячий замок, со скрипом распахнул дверь, и мне в нос шибанул тяжелый запах гнили. "Прошу вас, сэр", с улыбкой предложил он мне войти. Я, пригнув голову, вошел внутрь. И после яркого дневного света почти минуту не видел ничего. Да, запашок здесь, как в морге, сказал картавый, вытаскивая из-за пояса пистолет и закрывая входную дверь. Это то, что нам надо. Я осмотрелся. Посреди липкого бетонного пола чернела прямоугольная яма, наполовину заполненная водой. От неё уходила узкая траншея, напоминающая орык с бетонными стенками. Возможно, под стенкой цеха она соединялась с озером. Рядом с ямой стояла механическая лебедка с небольшой стрелкой и крюками на цепях. В дальнем углу цеха на карнизах висели какие-то черные тряпки. Кортавый подошел к яме, и его шаги отозвались гулким эхом. Он посмотрел вниз, покачал головой и сплюнул. Я почувствовал, что не выдержу этой невыносимой вони, и меня стошнит. Картавый повернулся ко мне. В полусумраке я не видел его лица, лишь тускло поблескивал стеклянный глаз. Вот и всё, динозавр, сказал он спокойным и даже миролюбивым голосом. Ты дошел?» до логического конца. Я молчал, картавый, опустив голову, ходил вдоль траншеи, туда-обратно, туда-обратно. Остановился, оттянул ствольную планку пистолета. Раздался щелчок. Он сел на бордюр ямы напротив меня. Ты жить не будешь, сказал он. Ты мне надоел, еще в Афгане И на даче. Я удивляюсь твоей способности становиться на моем пути. Но всякое удивление неизбежно переходит в раздражение. Ты мне не был нужен, ответил я. Меня от тебя тошнит, и я всегда старался держаться от тебя подальше. Эх, динозавр, динозавр, вздохнул картавый А ты никогда не задумывался, почему я тебя так называю? А потому, что ты хоть и сильная тварь, но с высоты своей силы не видишь тех нюансов, из которых соткана земная жизнь. И это твоя ограниченность и привела к твоему преждевременному вымиранию. Снимай рюкзак. Я не стал изображать непокорённого героя и сделал то, что он приказал. Кидай сюда. Я швырнул рюкзак и немного перестарался, так как он едва не свалил картавого в яму. Тот лишь сокрушенно покачал головой и стал отстёгивать замки. Что у тебя здесь? Патрончики, веревка, бумажки. А это что за черепки? Он выкладывал содержимое рюкзака перед собой, недоуменно крутил перед глазами осколки глиняной тарелки, которую разбила пуля охранника. А когда вытащил золотого дракона, то долго молча рассматривал его, подняв над головой, чтобы лучше видеть в тусклом свете. Невероятно. Седьмой век. Культура Мочика. Что-то похожее Я находил в комплексе Колоссасая, но только из керамики. Он поднял на меня глаза. Откуда у тебя это, динозаврик? Разворовываем национальное достояние? Да. Это же ритуальная фигура инков. Дракон символ бессмертия и величия души. Красиво. Он взвесил фигурку на ладони. Килограмма на 2 потянет, не меньше. И как только рука у тебя поднялась, похитить это у потомков древнейшей цивилизации. Отвечай, правозащитник, заслуженный борец с наркомафией. Придется конфисковать. Он положил дракона на пол и стал просматривать фотографии и письма. Он делал это несколько минут, при этом ничего не говорил, потом сложил, аккуратно разорвал, высыпал обрывки в мусорное ведро. Вот говорила тебе мама: не суй нос в чужие дела, дольше будешь жить. Говорила или нет? Отвечай, бормотал картавый. Ты похож на обезьяну, сказал я. Если собрался меня прикончить, то делай это быстрее, потому что мне все уже надоело. Откуда у тебя эти письма и снимки? ФБР выдали, когда узнали, что иду громить наркомафию. Картавый покачал головой. Ты принуждаешь меня использовать пытки, наркотики, психотропные средства и прочую гадость сказал картавый. И тебе это надо? Расскажи все честно, и умрешь от пули в лобешник, а это, поверь мне, совсем не больно. Ну пошевели мозгами, продолжал я блефовать. Неужели я сунулся бы в ваше осиное гнездо, не имея за душой никакого прикрытия? Это лишь малая часть документов которые я полгода назад нашел в сельве среди обломков вертолета. через неделю в Рио-де-Жанейро я откатал десятки ксерокопий и отдал надежным людям если в срок не вернусь все это будет передано органам правосудия и журналистам Ты не был в Рио, громко сказал картавый. Мои люди вели тебя от самого Лапаса. Что ж, они так плохо меня вели, что упустили тот момент, когда я нашел самолет?» Ты не был в Рио, повторил картавый, но уже не так уверенно. Я прикусил язык. Дурило. Не мог сказать, что отксерокопировал документы в Лапасе, где я был на самом деле. В Рио, Лапасе, Лиме, Какая разница, сказал я. Важен факт, что копии существуют. Картавый притворно зевнул. А мне по большому счету, наплевать. Хоть ФБР, хоть ЦРУ, хоть КГБ или ФСБ, пусть все знают, что я, Арикан Ашот Новикович, занимаюсь производством и контрабандой наркотиков. И ничегошеньки они мне не сделают, потому что у нас суверенное государство, и мы никому не позволим совать свое рыло в наши дела. В яме плеснулась вода. Картавый посмотрел вниз, покачал головой и пересел на угол. Голодная скотина. Тоже ведь жить хочется. И наверняка про себя думает что она самая лучшая, самая красивая, самая совершенная и имеет больше всего прав на жизнь. А мы думаем иначе. Но это пока мы на суше, а скотина в воде. Попади мы в воду, она докажет, что была права. Он посмотрел на меня. Так и ты, динозаврик, признайся, Что жаждешь моей смерти? Думать ни о чем другом не можешь, как только о том, как бы хлопнуть меня, выдавить мне второй глаз, заставить меня страдать, мучиться, корчиться. Так ведь? Он поднял дракона с пола, еще раз осмотрел его. Не понимаю тебя, произнес он, поглаживая пальцем по изумрудному глазу. Крупно повезло. нашел эту штуковину. Если выгодно продать, то можно обеспечить себе длительное безбедное существование. Чего тебе еще надо было? Зачем испытывал судьбу? Полез к нам. Наши люди потеряли тебя после того, как ты получил маршрутный лист и вышел из лопаса. Ты ловко оторвался от слежки, потому что обошел пункты, где должен был отмечаться, и гнал напрямую через сельву. Рисковый мужик, ничего не скажешь. Когда мне сообщили, что ты движешься на север Боливии, я понял, что ты знаешь про Виллу Августино и должно быть, жаждешь встречи со мной. Пришёл, чтобы отомстить. Расквитаться со мной? Но за что, динозаврик? Ты ошибаешься. Я не искал встречи с тобой. Тогда с кем же? Уж не с самим ли Августино? Нет, не с самим. Ба! Да неужели с Валери? Динозаврик, что я слышу? Может быть, У тебя к ней лямур? Может быть, тебя пригнала сюда испепеляющая страсть? Я молчал. Картавый встал, подошел ко мне и приставил ствол пистолета к горлу. Ты прикидываешься идиотом или в самом деле идиот? Никак не могу понять. Ты припёрся сюда ради Валери?» Ты думал, Она побежит за тобой через сельву на край света? да. Ты меня озадачил. Он опустил пистолет, отошел на шаг. Послушай, динозаврик, а тебе не приходило в голову, что Валерий может быть замужем и вовсе не нуждается в каком-то оборванце. Вы с ней развелись? Правильно. Черт возьми. Железная логика. Но, собственно, и наш брак, как и развод, был фиктивным. Это ни о чем не говорит. Валерий, моя женщина. Будь ты даже трижды идиотом, это нетрудно было понять. Я усмехнулся. картавый не сводил с меня глаз, и я боялся переиграть. Она уже давно любит меня, ответил я. И я пришел сюда только потому, что совершенно в этом уверен. Мне тебя жалко, ответил картавый. Ты напрасно терзал ноги. Если я был бы таким же поганым человеком, как ты, то привел бы неоспоримые доказательства. Врёшь. Врилось динозавр. Нет у тебя доказательств, как ничего другого за душой. Валерий издевалась над тобой, играла с тобой в любовь, крутила тобой, как хотела, а ты поверил. Что ты хочешь мне рассказать? Что она один раз переночевала у тебя в Судаке? Или что вы жили в одном гостиничном номере в Душанбе? Или что спали в одной кровати на даче? Все это было спланировано мной. И я знал о каждом твоем слове, сказанном ей, о каждой твоей попытке овладеть ею. Ничего между вами не было, динозавр, и не могло быть. Валерий всегда была верна мне и всегда будет верна. Запомни это своими куриными мозгами. Бедненький, подумал я. Неужели ты искренне веришь тому, что говоришь? Носить тебе рога, не сносить. Это было самое приятное чувство, которое я испытывал за последние часы. Банальное чувство победы над соперником в банальном любовном треугольнике. Он уже не так хорошо владел собой, как в начале разговора. Валерий была его самой уязвимой точкой. Этот монстр Этот многоликий дьявол, оказывается, любил дочь Августину и ревновал ее ко мне, человеку, который не мог рассчитывать даже на жизнь, не говоря уже про руку и сердце Валерии. "Ну что ж", произнес он. "Ты в очередной раз ставишь подпись под своим смертным приговором. Августино хотел" чтобы я дал тебе время еще раз подумать над его предложением. Я не возражал. Ты сильный и хитрый человек. С тобой можно работать. Но коль ты заикнулся о Валерии. Он медленно стал пятиться назад, поднимая пистолет на уровень груди. Но ведь ты уверен, что она любит тебя и всегда будет твоей, сказал я. Да. Уверен, подтвердил картавый. Чем же я тебе мешаю? Ты непредсказуем. Я не хочу, чтобы жизнь Валерии подвергалась опасности. Человек, который из-за бабы прошел сельву, опасен, как бешеный зверь. Сейчас ты подохнешь, и это будет справедливо. Я понял, Что жить мне осталось несколько мгновений. Картавый все еще медленно, немного театрально поднимал пистолет, словно дрался со мной на дуэли. И теперь пришла его очередь стрелять. И можно не торопиться, смакуя эту минуту, когда противник уже безопасен, неподвижен, безволен отсковавшего его ужаса. Подожди, сказал я. Убить ты меня всегда успеешь. У меня есть взаимовыгодное предложение. Картавый не опустил пистолет, и рука его не дрогнула. "Ну что ж, говори. Я покажу тебе место, где нашел золото, а взамен ты отпустишь меня". Картавый все еще держал пистолет в вытянутой руке. Я не был уверен, что мои слова остановят его, но он, подумав, все же опустил руку, склонил голову, с любопытством посмотрел на меня. А ты не обманешь?» Если обману, то что помешает сделать тебе то, что ты только что собирался? Логично. А если я обману? Я пожал плечами. У меня нет выбора. Это ты правильно подметил, сказал картавый, заталкивая пистолет в накладной карман. Выбора у тебя нет. И где же лежит твое золото? От виллы надо спуститься по ручью Кунетто до деревушки племени Токано. Знаю я эту деревушку, кивнул картавый. А дальше Дальше пешком через сельву. Далеко? Не очень. И много там золота? Думаю, что много. Я подобрал лишь то, что нашел под ногами. У меня не было времени на детальные исследования. Ну что ж, уболтал, сказал картавый. Сейчас и выезжаем.